Глава 30. Элли. Райан. Смотрю передачу про отношения. Тут очень умный психолог сказал, что когда женщина говорит «нет» на самом деле, имеет в виду совсем другое. Я. Спроси, так ли это у ребят, которые отбывают срок за домогательство Райан. Серьёзно, у меня нет оснований ему не доверять. Парень носит очки и чёртову бабочку. Райан. Я хочу вернуться. Я. Нет. Райан. Так и думал. Райан а сколько мне приехать?» «Я». «Райан, я серьёзно!» «Нет, это нет!» «Райан». «Попробовать стоило». «Райан». «Я скучаю». «Я». «Я тоже». «Увидимся в ноябре». Райан. Угораздило же влюбиться в самую жестокую девушку округа. «Я». «Я тоже тебя люблю. Мне пора». Райан. Смайлик, разбитое сердечко Прошли всего сутки с ужина в ресторане, а Райан не переставал бомбардировать меня сообщениями и даже успел пару раз прислать цветы. Вот только послезавтра мне предстояло презентовать свой проект директору «Фокус-медиа», и, как бы я ни скучала, этот перерыв был на пользу нам обоим. «Долго ещё ты будешь переписываться со своим красавчиком?» Раздражённый голос Криста над самым ухом заглушил грохот увесистых папок, шлёпнувшихся на стол. «Прости, я здесь». Убрав телефон, накрутила волосы на карандаш и закрепила на затылке в пучок. Не думала, что их будет так много. «Шутишь, что ли? Ты не снимаешь, наверное, только когда спишь. Я удивлена, что тут всего-то три папки». Подруга уселась на пол перед журнальным историком и принялась листать содержимое. То, что она предложила мне помощь с проектом, было неожиданно, ведь ей предстояло работать над своим, который она тщательно скрывала, говоря, что это будет бомба. И я ей верила. Вообще всё, что вытворяла эта дерзкая особа, будто было начинено порохом и вот-вот грозило взорвать окрестности. «Слушай, ты совсем не обязана помогать мне, Крис. Я оценю это, но тебя ведь наверняка дел не впроворот «Ты это говоришь каждые двадцать минут. Смени пластинку, у меня всё готово. К тому же, если бы не пришла, опять узнала бы новости о последней». Ехидно усмехнулась она, откладывая парные кадры в сторону. «Ты что, душу дьяволу продала? Это же охренеть, как красиво!» Её светлые волосы елозили по столу, пока та, уткнувшись носом фотографии, рассматривала их. Подруга знала о последних событиях, включая ситуацию с Ником, и, как обычно, распалялась, что мне достаётся всё самое лучшее в жизни, совершенно не беря в расчёт, что вся эта история ни капельки мне не льстит. «Если бы продала душу...» Сейчас бы не торчала здесь, а разъезжала бы по миру, снимая лучших моделей современности. Хорошо хоть, что эта идея не стоила мне почти ничего, учитывая, что для реализации не нужна была студия и дорогое оборудование. Готова заложить что угодно, что если бы ты захотела снимать стинга на гигантской фасолине в Миллениум парке, то твой парень был бы счастлив отвалить пару миллионов. Я представила, как упомянутый певец карабкается по скользкому зеркальному сооружению в попытке не свалиться и расхохоталась. Несколько часов мы отбирали кадры, находили исходники, сопоставляли с новой отснятой партией. Все это время Кристен проявляла неслыханное усердие, расспрашивала о том, как это было снято и какие чувства у меня вызывало, слушала мои истории. Я была поглощена процессом и счастлива, что мы снова сработались, как когда-то, когда брали один проект на двоих. Мне оставалось напечатать снимки и оформить проект в папке для всех членов комиссии. «Не нальёшь мне чего-нибудь? У тебя тут невыносимо душно. Пока приберу этот бардак», — попросила Кристен. Я отправилась приготовить нам чая пока она убирала оставшиеся бумаги со стола и выключала компьютер. Мы проболтали ещё около часа, когда за окном совсем стемнело. «Это было классно!» — обняла подругу, уже стоящую в прихожей. «Спасибо тебе! Я твой вечный должник, Крис!» «Я это запомнила и обязательно воспользуюсь обещанием, как только выпадет шанс!» Приторно улыбнулась та, закинув за плечо свой рюкзак и выходя за дверь. Следующим утром, стоя в душе, я сражалась с внезапным приступом паники — что если проект не понравится, или они рассмеются мне в лицо. Липкое ощущение чего-то плохого обволакивало мышцы подобно щупальцам. Шум воды прекратился, а вот навязчивые мысли так и не покинули голову, продолжая скрежетать в ушных раковинах. Подмывало схватить телефон, позвонить Райану и попросить его приехать, чтобы можно было свернуться в клубок у него на коленях. «Это просто смешно», — уставилась на отражение в запотевшем зеркале. «Ты что, тряпка, иди и порви их всех!» Перебирая мокрыми ногами, направилась в спальню, но на полпути развернулась, возвращаясь к раковине. «Всех до единого!» И для убедительности обвела пальцем воображаемых членов комиссии, также пристально глядя на себя. «Господи, вот идиотка!» «У меня было три часа на то, чтобы напечатать снимки и подготовить всё необходимое». Я неслась в институт, на ходу расстёгивая рюкзак в поисках флешки с отредактированными кадрами, при этом не глядя по сторонам. Перед самым моим носом двойные двери в коридоре, где стояли печатные станки, распахнулись, меня отбросило, и, потеряв равновесие, я шлёпнулась на задницу. Рюкзак выпал из рук, всё его содержимое разлетелось по полу. «Ой, не заметил тебя, прости!» — высокий парень в спортивной куртке протянул мне руку — Проигнорировав его жест принялась ползать по полу, собирая свои вещи. «Давай помогу!» Он выглядел смутно знакомым, но разглядывать его у меня не было времени. «Спасибо!» — выдавила я скорее претензию, чем благодарность. «Это, наверное, твое?» Он сунул мне в руки флешку, после чего встал и поспешил удалиться, не закончив начатое. Странный придурок. Подхватив рюкзак, направилась в зал печати, взглянув на часы. «Черт!» Времени все меньше. Судорожно вставив флешку в компьютер, я дожидалась, пока загрузится экран, притопывая ногой. «Что за хрень?» — высветился значок пустого носителя. Выдернула флешку и повторила процедуру минимум трижды, пока не убедилась, что результат остается неизменным. Затем прокрутила ее в руках, ничего не понимая. «Вчера, должно быть, забыла сохранить изменения, когда перекинула кадры. Придется теперь возвращаться домой». Подорвалась и побежала так быстро, как только могла, пересекая бесконечные коридоры и лестницы. Запрыгнула в первое попавшееся такси. «Юг Индиана-авеню! На пересечении с 21-й! Пожалуйста, быстрее!» Водитель вывернул руль и влился в поток машин. Только вот близился обед, и без того шумный мегаполис обрастал пробками, как пубертатный подросток гормональными прыщами. Мы плелись мучительно долго, я боялась снова смотреть на часы. Спустя полчаса, влетев в квартиру, даже не разуваясь, бросилась к компьютеру. «Давай же!» — скулила, ласково поглаживая клавиатуру, пока экран загружался. Щелчок мыши. Краска медленно сползла с лица, стоило мне прошарить папки с нужными фотографиями. «Нет, нет, нет! Только нет, не может быть!» — мямлила, понимая, что все до единой папки были пусты. В корзине тоже ничего не было. Решила проверить другие проекты, но обнаружила, что частичные те файлы пропали. Ну как такое возможно? Я схватила телефон, чтобы набрать номер Кристин, она ведь сохранила проект. Гудки шли, но никто не брал трубку. Нет, это ошибка. Подруга не могла так со мной поступить. Шторы в спальне были задёрнуты, из-за чего всё ещё царил полумрак. Включила свет, когда подошла ко вчерашним коробкам. Руки тряслись, страх открыть их и подтвердить свои опасения сковал горло. Одним пальцем откинула крышку с первой коробки и нехотя запустила руку внутрь. Ноги стали ватными, и я пошатнулась, но вовремя поймала себя, решив для пущей уверенности заглянуть в коробку. Будто одного ощущения пустого пространства было недостаточно. — Подлая сука! — крикнула, отшвырнув коробку в сторону. — Гадина! — за ней полетела вторая. Я пинала и швыряла картонные боксы, но это не приносило должного облегчения, как и понимание того, что близкая подруга в очередной раз оказалась завистливой тварью. Выбежав из квартиры, не потрудилась забрать флешку, потому что уже вспомнила того долбанного спортсмена. Дружок Кристен Морган. Ярость рвалась наружу, когда она звала новому таксисту адрес института. «Я убью эту стерву!» потратив почти два часа на тщетные поиски фотографий, написала Кристен сообщение, на которое она вряд ли ответит, даже если прочтёт. Заявиться на защиту проекта с пустыми руками было бы глупо, но название величайшего ума современности я и не претендовала. С ноги открыв дверь аудитории, столкнулась с удивлёнными взглядами четверых мужчин, среди которых был наш ректор, мой куратор, преподаватель искусств и Аарон Бэйл. Последний выглядел особенно ошарашенным. — Эффектно! — выдал он, глядя на меня с прищуром. — Мисс Пирс, вы опоздали! — шикнул мистер Дейли, поднимаясь со своего места. Приводя беспокойное дыхание в норму, мельком взглянула на огромные часы над проектором, затем обвела взглядом аудиторию. Кристен, конечно же, сидела на первом ряду, накручивая блестящий локон на палец и ехидно ухмыляясь. Моя челюсть напряглась, а руки сжались в кулаки от желания оттаскать её за волосы на глазах у всех. — «Что вы там встали?» — проговорил ректор, привлекая мое внимание. «Полагаю, вам есть что сказать в свое оправдание?» «Простите». Мой голос звучал так, будто в легких был по меньшей мере галлон гелия. «Это прозвучит странно, но все наработки волшебным образом испарились этим утром». Я испытала невероятную злость, когда перевела глаза с ректора на кристон Та, делана, ужаснулась, но ее улыбка стала еще слаще. Сомнений быть не могло. Эта дрянь стерла мой проект. «Что значит испарились?» — нервно пискнул куратор, пронзив меня взглядом, при этом косясь в сторону остальных членов комиссии. «Вы на что, разыгрываете?» «Нет, сэр!» — твердо сказала я. «К чему ломать комедию, если защита мне сегодня не светит?» «Довольно, мисс Пирс, вы не подготовились?» — с нажимом произнес ректор. Его вот тон был властным, что явно пугало куратора и сбавляло Бейла. Готовилась, но фотографии пропали с моего компьютера, а устройство... В общем, неважно. Да, я не готова». Внезапно на место злости пришла дикая обида за все свои старания. За Шану и её семью, за людей из соседних кварталов, которые не получат шанса на новое жильё, за то, что доверяла долбанной Кристен. «У нас нет времени разбираться с причиной, по которой проект отсутствует. Раз вы не готовы сегодня, мы исключаем вас из списка кандидатов на стажировку». «В наседание сядьте и посмотрите работы студентов, должным образом уделяющих внимание учёбе. Или вы надеялись на особое отношения На последней фразе ректор сделал акцент и меня передёрнуло. «Он сейчас что, намекнул на Райана?» Только гудение проектора нарушало тишину в аудитории. Проглотив проклятие, проследовала на ближайший к выходу ряд, опустила рюкзак на пол и села, закрыв лицо волосами. Даже отсюда чувствовались прожигающие взгляды Кристен. «Начались презентации? Меня трясло от разочарования в себе и обиды. Ведь если бы не мои розовые очки, всё было бы иначе. Я почти не смотрела на экран, ощущая себя на страшнейшей пытке, где перед глазами мелькало красно-зелёное рождественское однообразие и слащавые улыбки с постановочных фотосессий. Мой проект был бы лучшим, и это не высокомерие, а объективная правда». «Мисс Морган, ваша очередь!» — эта фраза вырвала меня из раздумий. Кристен грациозно продефилировала к столу преподавателей, сверкая улыбкой. Когда она нагнулась, сунув папку под нас Бейлу, готова поспорить, что весь первый ряд разглядел ее трусы. Плевать. Я видела ее прежние работы и до сих пор не критиковала их, чтобы не обидеть чувства подруги, но, по правде говоря, так и не поняла, что сподвигло ее пойти учиться на фотографа. Мой проект уникален тем, что позволила себе маленькую шалость, Вальяжно протянула Кристен, глядя прямо на меня. «Ты сука!» — одними губами прошептала в ответ. Кристен ухмыльнулась. «Как вы знаете, Новый год — чудесный праздник, собирающий семьи в тесном кругу и дарящий нам ощущение волшебства. Но это ещё и старт для чего-то небывалого. Представляю вашему вниманию проект «Новая жизнь». Жестом конферансье-блондинка указала на экран, на котором замелькали снимки из квартала — который я знала, как свои пять пальцев «чтоб меня». Губы Кристен продолжали двигаться, но слова не долетали до моих ушей. Комиссия утвердительно кивала, переглядываясь и листая папки, в которых, нетрудно было догадаться, лежали мои снимки. «Мои!» Подруга не просто подставила меня, а предала, полностью уничтожив доказательства того, что я вообще имею отношение к происходящему на экране. Слайды сменялись, вызывая головокружение — И вот передо мной уже счастливая семья Шанны, её тёплый взгляд. Твой урок ещё не усвоен. Что это всё-таки значит? Что все, кому доверяю, как последняя идиотка, в конечном итоге вонзают нож в мою спину? Это просто прекрасная семья, представляете? Шонда умеет предсказывать будущее. Разве не здорово? Донеслись до меня смешки Кристен. Она даже не потрудилась правильно запомнить имя, и это стало последней каплей. Сорвавшись с места, бросилась на бывшую подругу с криками и бранью, не разбирая дороги. В глазах плясали звёзды. Я почти дотянулась до неё, когда кто-то удержал меня за талию. «Ты, грязная шлюха!» — кричала, пока меня оттаскивали назад. «Мисс Пирс, придите в себя!» — рявкнул ректор за моей спиной. «Она ненормальная!» — вопила Кристен, отряхиваясь так, будто получила от меня то, что действительно заслуживала. «Видит Бог, я пыталась!» «Как ты посмела осквернить её? Ненавижу тебя, тварь!» — крикнула, вырываясь из схватки мистера Бэйла. Волосы лезли в глаза, которые уже наполнялись слезами, в то время как взгляд Кристен был затоплен триумфом до краёв. Конечно же, мои слова для неё были пустым звуком. Крис прекрасно знала, какое она ничтожество, поэтому даже не потрудилась создать свой проект, а предпочла украсть мой. «Ты подлая лицемерка!» Ещё много грубых словечек вылетало из моего рта, пока сильные руки разворачивали и волокли меня в кабинет куратора. В маленьком убежище мистера Дейли я опустилась в кресло, пытаясь отдышаться, а Аарон бэйл отошёл на три шага, встал напротив, скрестив руки на груди и тяжело вздохнув. «Хотите воды?» Не дожидаясь моего ответа, он взял запечатанную бутылку с узкой консоли у стены и протянул мне. Пока пила, подняла глаза на своего несостоявшегося работодателя. Его лицо было нечитаемым, и я почувствовала укол вины. Не так должна была пройти наша с ним первая встреча. Только мне было ни капельки не стыдно, когда в кабинет следом за нами вошли ректор и мистер Дейли. Последний преподаватель, наверное, остался в аудитории. «Что вы там устроили?» — прогремел куратор. «Она украла мой проект! Это мои снимки!» — в отчаянии сказала я, глядя на него снизу вверх. — Что, вот так взяла и украла? — скептически произнёс ректор. — Кристен... — сделала паузу. Её имя на языке ощущалось, как комок сухой земли. Она помогала мне готовиться, а сегодня я обнаружила, что все фото пропали из моей квартиры и флешку подменили. — Вы понимаете, насколько серьёзно это заявление, мисс Пирс? — перебил ректор. Всё это время бэйл изучал меня, не произнося ни слова. — Я говорю правду! — выдавила из себя, чувствуя, как по щекам стекают слёзы. «У вас есть хоть какие-то доказательства?» Наконец мягко спросил директор фокуса. Снова подняла на него глаза и отрицательно покачала головой. «Вот видите?» Ректор развел руками. «Это просто смешно. Вы не подготовили проект и обвиняйте в этом другую студентку». «Смею заметить, что Элли одна из самых успешных студенток на курсе». «На моей памяти не было ни единого раза, когда она подвела бы меня», — заступился куратор, и я послала ему благодарную улыбку, которую стерла следующая фраза. «Но рукоприкладство в стенах нашего заведения недопустимо». Я ее не трогала. Фактически так и было, потому что мне помешали. «Боюсь, мисс, мы не можем верить вам только на слово». Девушка презентовала свою работу весьма грамотно, таких подробностей наговорила о квартале. Мистер Бэйл помедлил. Прежде чем добавить, мне очень жаль. Это не те слова, которыми можно было описать мое состояние. Я поднялась и, не говоря ни слова, направилась к выходу. — Мы вас не отпускали, — гаркнул ректор мне в спину. — Ваше вопиющее поведение достойно наказания, мисс Пирс. Это неслыханно — врываться на презентацию без работы, сквернословить, да еще и набрасываться на студентов. Я обернулась, окинув троих мужчин безразличным взглядом сожалея, что подвела вас всех. Но не стану извиняться за инцидент с Кристен. Ноздри ректора раздулись, а глаза покраснели. «С этого дня вы отстранены от занятий до конца семестра». С этими словами он прошаркал мимо меня, хлопнув дверью. Подняв глаза, столкнулась с сочувствующими взглядами куратора и мистера Бейла. Последний открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я уже развернулась и вышла за дверь. «К чему теперь слова?» Уже через час, рыдая, вошла в свою квартиру, совершенно разбитая. Можно было поехать к Кристен и закончить начатое или придумать план возмездия, только подлая гадина всё равно нашла бы способ выкрутиться. Всегда находила. «Это несправедливо», — всхлипывала, волоча непослушные ноги по квартире. «Справляться с этим в одиночку выше моих сил». Но снова звонить Райану или скоту было стыдно. Первый, конечно же, всё узнает от ректора, а второму даже говорить не придётся. Новости в институте разносятся быстрее, чем гонорея в доме братства. Вытерев слёзы и осмотревшись, взяла чемодан, принявшись швырять в него вещи, даже не глядя, какие именно. Уехать и поскорее. В наушниках играла музыка, когда опустилась на жёсткое сиденье последнего автобуса, следующего до Брейдбуды. Обычно она помогала, но не сегодня. Всё, чего я сейчас хотела, это вернуться в дом родителей, закрыться в своей спальне, а утром отправиться на замёрзшее озеро».